Глава вторая. Крия и карма. Путь к дхарме. Представьте свою жизнь как главную дорогу. В конце дороги находится ваша дхарма. Дорожные знаки вдоль трассы указывают, что ждёт вас впереди. Как знаки, вы приближаетесь к Деснленду, они расставлены вдоль трассы аж за три штата. Вы знаете, что вас ждёт и очень волнуетесь. Но пока ещё не добрались до пункта назначения. Вы едете по главной дороге навстречу Тхарме, но по пути вас отвлекают различные второстепенные дороги. При съезде на одну из них установлен знак: "Здесь ты можешь стать биржевым брокером. Сворачивай сюда и заработаешь много денег". Другой знак гласит: "Тут можно стать врачом. Твои родители будут счастливы". А вот что написано на третьем съезде. «Красота не вечна. Стань моделью. Пусти свою красоту в дело, пока она есть». При таком раскладе легко съехать на второстепенную дорогу. Что, если знаки не врут? Что, если нет никакого Дхарма Лэнда, просто в детстве вам заморочили голову этим «следуй за мечтой». Только знаменитости следуют за мечтой. Это не для обычных людей. Вы видите, что ваши друзья сворачивают на второстепенные дороги и делают это так уверенно. Энди, мечтавший стать космонавтом, становится бухгалтером. Илья, будущий изобретатель, становится айтишником. Хиллари в детстве утверждала, что будет дрессировать лошадей. Теперь она работает помощницей И-Чара. Особых восторгов по поводу своей работы они не испытывают, но есть и преимущества. И это безопасно. и вы тоже испытываете соблазн свернуть. Крутите руль налево и вдруг натыкаетесь на кочку. Машину на несколько секунд заносит, вы теряете управление и слышите голос. «Что ты делаешь? Ведь тебе суждено стать целителем». Вы делаете радио погромче и направляетесь к следующему съезду, но вдруг врезаетесь в ограждение и разбиваете машину. Вы в шоке. Кажется, рулём завладела какая-то непреодолимая сила гораздо сильнее вас. А ведь так и было. Эта сила — карма. Большинство людей, услышав слово «карма», вспоминают поговорку «что посеешь, то и пожнёшь» или песню Джастина Тимберлейка «What goes around, comes around» примерно с таким же смыслом. Такая интерпретация кармы действительно имеет место, но это слово также означает «изна». действие. И в этом значении карма ни что иное, как ограничивающее действие вселенной, не позволяющее вам забыть о дхарме. Карма ограждение на трассе. Когда вы не слушаете свой внутренний голос, карма напоминает о конечном пункте назначения, отвешивая вам лёгкий пинок, потом о плеху, потом полноценный удар. Заканчивается всё столкновением. Пока не прислушаетесь, карма будет говорить всё громче. Это предупреждающий сигнал, который даётся вам из любви, потому что вселенная пытается вас поддержать. Карма не ставит целью навредить вам, она защищает вас, чтобы вы не забывали о своей истине. Теперь представьте, что едете на машине в воскресенье. Вы включили круиз-контроль, впереди машин нет, только трасса, ведущая в Драхмаленд. Вы включили любимую музыку, путь свободен. Вы набираете скорость и в следующий миг уже фотографируетесь с мини-маус в Дхарме Лэнди. Так работает крия или поток, ничем не ограниченное действие, которое несёт вас к Дхарме. Крия и карма однокоренные слова, и оба они могут переводиться как действие, однако нередко мыслители придают им разные значения. В этом случае карма понимается как направленное действие, приносящее свои последствия, тем не менее плоды кармы избежать которых человек не может, и ему остаётся только их пережить. Крея же действие в чистом виде, сама идея действия, действия, за которым не стоит никаких желаний, соответственно такое действие не оставляет последствий и в итоге ведёт к спасению. Кажется, что для вас открываются все двери. Одно влечёт за собой другое. Вы встречаетесь с нужными людьми в нужное время, вам подворачиваются хорошие возможности. Вы словно сидите на пассажирском сиденье своей жизни, поверив, что вселенная привезёт вас туда, где вам нужно оказаться. Вы полностью полагаетесь на свой круиз-контроль. Верьте или нет, так и нужно жить. Но по какой-то причине мы вместе согласились поверить в ложь. Мы считаем, что жизнь ни что иное, как ряд несчастливых событий, потому что поколения наших предков многократно ударялись о карму. Когда случается что-то хорошее, мы готовимся, что скоро будет плохое. Но жизнь не должна походить на прозибание в болоте, топтание на одном месте полусон. Нормальное состояние для человека крийя. Карма знак, что что-то не так. Когда вы живёте в соответствии с дхармой, вселенная подталкивает вас в её сторону, и вы движетесь туда так быстро, как никогда не смогли бы самостоятельно. Так и было задумано. Креав в действии. С 12 лет я читаю книги Дипака Чопры, именно они привели меня на этот путь. В 2017 году я была на конференции Йога и наука в Нью-Йорке и подумала: Вот бы Дипак Чопра сейчас вошёл на сцену. Нас позвали на обед, и ведущий конференции объявил: "Слово приветствия от нашего спонсора Дипака Чопры". Чопра поднялся на сцену и помахал собравшимся, которые уже расходились на обед. Я знал, что другой возможности увидеть его лично у меня скорее всего не будет, а мне нужно было поблагодарить его за работу. Какая-то непреодолимая сила овладела мной и повлекла меня через толпу из тысячи человек. Я поднялась на сцену, где он стоял. Он посмотрел на меня, а я сказала что-то вроде: "Здравствуйте, доктор Чопра. Я большая поклонница ваших работ, они очень сильно на меня повлияли. Недавно я написала книгу о аюрведе для чайников. Она поможет донести аюрведу до миллениалов, и мне бы очень хотелось подарить её вам". Я ни на что не надеялась. Да и книга должна была выйти только через несколько дней. Я просто была благодарна, что встретилась со своим героем. На следующий день я шла на встречу и тут услышала голос. Пожалуйста, помогите мне перейти улицу. Просил невысокий пожилой мужчина с бледной кожей, беспомощно стоявший на тротуаре. Мой внутренний голос произнёс: "Сахара, если ты считаешь себя добрым человеком, помоги ему". Я стояла на середине проезжей части, опаздывала и жевала на ходу, не слишком правильное поведение для человека изучающего аюрведу, но что-то на меня нашло. Я подошла к нему и сказала: "Я помогу вам, сэр. Куда вам нужно?" "В двух кварталах отсюда станция метро. Отведите меня туда, пожалуйста". Я смирилась, что не успею на свою встречу вовремя, взяла его под руку, И мы пошли по оживлённой улице и разговорились о его жизни. Он оказался беженцем иракской войны. Мы говорили о его детях. В метро я помогла ему спуститься по лестнице и подвела к ожидающему поезду. Прежде чем закрылись двери, я спросила: "А куда вы едете, сэр?" "В университет", ответил он. "Я профессор физики". Но надо же, никогда бы не подумала, Пронеслась в моей голове мысль: "Довольно, что помогла простому человеку, я проверила телефон и увидела письмо от Дипака Чопры. Тот просил разрешения мне позвонить". Я запаниковала. Он позвонил и попросил встретиться с ним на лекции в Сан-Диего в понедельник, а я на следующий день улетала в Лос-Анджелес, то есть по времени меня это идеально устраивало. После лекции он сказал, что моя книга ему понравилась, предложил написать предисловие к ней, а также предложил мне работу в своём университете. Я не поверила своим ушам, взлетела на седьмое небо от радости, мне даже пришлось себя ущипнуть. Жизнь моя вдруг радикально изменилась. Раньше она была постоянной борьбой, теперь же мою книгу издали, а Дипк Чо пропишет предисловие. Тогда я поняла, что тот человек на переходе был не человеком вовсе, а ангелом. Сама Вселенная через него обратилась ко мне, спрашивая, «Смогу ли я отнестись с уважением к человеку, если это неизвестный писатель, если он никак мне не помогает, а, напротив, отвлекает от дел?» Я согласилась помочь человеку на улице, вот что запустило эту цепь событий. И совсем не совпадение, что тот человек и Дипак Чопра оба врачи и физики. После того, как всё это случилось, Дипак провёл на своей странице в соцсети прямой эфир, посвящённый синхронизации событий, неслучайным случайностям, и упомянул моё имя. О боже мой, я опять не поверила своим ушам. Тогда я написала ему письмо. Дорогой доктор Чопра, написала я. Недавно Я посмотрела ваш эфир, посвящённый синхронизации событий, и он мне очень понравился, но у меня вопрос. Нужно всегда жить в потоке или в целях взаимного баланса за периодами трансформации должны следовать периоды инерции? Я отправила письмо. Подумать только, я вот так просто отправила письмо Дипаку Чопре. Он ответил. Сахара Если ты живёшь в потоке не всегда что-то не так. Так, значит, я пешла. Это переворачивало с ног на голову все мои представления. Значит, крия новая норма. Я жила со стереотипом, что ничто хорошее в жизни не может длиться вечно, и именно поэтому оно оказывалось таким недолговечным. Вселенная отвечала мне: "Хорошо, Раз ты так считаешь, я подкину тебе пару проблем, чтобы было о чём подумать. Мысли творят реальность. Но что если изменить этот стереотип? Что если внушить себе: "Сейчас у меня всё хорошо, а дальше будет ещё лучше. Спасибо Вселенной за то, что так щедра ко мне". Если мыслить так, Чудеса станут чем-то будничным, а вот застой и призибание редкостью. Даже когда возникнут сложности, мы будем знать, это всего лишь урок вселенной, подталкивающий нас вперёд на пути к цели. Этой философии я следую до сих пор. Жизнь нужно проживать в состоянии божественного потока, крие Как только вы почувствуете, что отклонились от пути, а это случается со всеми, сколько бы часов мы ни медитировали, вы сразу это поймёте и вернётесь на путь дхармы. В момент, когда вы ощутите, что сместились от крии к карме, используйте эти мантры, чтобы вновь сосредоточиться на крие. Спасибо за этот сложный день, вселенная. Ты напомнила мне о моих ограничениях. Дальше всё будет легче. Спасибо за эту сложную ситуацию, Вселенная. Ты побудила меня высказать то, что у меня на душе. Теперь я говорю ясно и легко доношу свою мысль. Спасибо за божественную мудрость, благодаря которой я ясно вижу те части себя, что раньше оставались скрытыми. Я ступаю по своему пути с осознанием и смелостью. Спасибо, что показали мне мои ограничения. Я признаю и уважаю их, двигаясь вперёд. Всё это уроки кармы. Мы проходим их каждый день. Сила этих уроков в том, что они подводят нас к нашему высшему я. Тхарма не равно карьера. Понятие дхармы намного глубже. Работа капля воды, а дхарма океан. Дхарма не звание, не научная степень, её нельзя добавить на страницу в LinkedIn или в резюме. Смысл дхармы в том, чтобы вещать на нужной частоте, в вашей собственной, индивидуальной частоте. Дхарма человек и эту роль, которую он играет в жизни. В ней соединяются все его сильные стороны, увлечения, склонности. Представьте, что дхарма ваше программное заявление, а карьера ваш безвозмездный дар дхарме. Например, ваше дхарма служить жертвам социальной несправедливости и защищать их. Для реализации этого программного заявления вы можете стать адвокатом, активистом, режиссером-документалистом, основателем благотворительного общества, одним словом выбрать одну из множества профессий. В идеале карьера будет соответствовать вашей дхарме и отражать ее, но дхарма намного больше, чем просто работа. Мы живем в культуре, где считается нормой выгорать, испытывать стресс и ненавидеть свою работу. Это означает лишь одно. Мы не живём в соответствии с кармой. Выгорание возможно лишь тогда, когда человек не прислушивается к своей истине. Когда же он прислушивается, открываются безграничный запас энергии, творческих способностей и вдохновения. Когда вы обретёте свою дхарму, всё, что ей не соответствует, изменится. Вероятно изменится и рот вашей деятельности. Представьте, что вы знаете причину своего пребывания на этой земле, но всё равно проживаете большую часть жизни, занимаясь чем-то, что не имеет к ней никакого отношения. Если человек встал на путь дхармы, это вовсе не значит, что он тут же сменит работу, но позиция по отношению к внешнему миру неизбежно изменится. Поначалу дхарма может проявляться как хобби, которое затем естественным образом трансформируется в средство к существованию. Например, вам нравится помогать людям, испытывающим проблемы в отношениях. Проходит много лет, и вы понимаете, что хотите стать семейным коучем. Далее предстоит выход на следующий уровень — стать профессионалом. Однако цель не в том, чтобы найти идеальную работу, а в том, что... чтобы найти истину и осознать, что ваше единственное предназначение воплотить эту истину. Многие чувствуют себя виноватыми, занимаясь любимым делом ещё и за плату. Кроме того, люди часто считают, что любое целительство должно быть бесплатным. Это ограничивающее убеждение мешает многим жить в соответствии с кармой и привносить в мир исцеление, в котором он нуждается. Скажите ли вы врачу, что он не должен брать плату за свои услуги, а должен помогать людям по доброте душевной. Скажите ли художнику, что тот должен отдать вам свою картину бесплатно, потому что рисовал её с удовольствием. Тогда с какой стати ждать того же от целителя? Благо как известно, не помогает платить по счетам. Норма это когда человек любит свою дхарму и использует её, чтобы исцелять окружающих. Пробуждаясь, мы учимся видеть, сколько времени, сил, любви и упорства вложено в любую дхарму. Мы учимся уважать это и понимать ценность этих усилий. Для выживания и процветания в современном обществе всем людям необходимо финансовое изобилие. Вы тратите время на своё ремесло, вы преданы ему, а это требует вложения сил и следовательно энергетической отдачи. Чтобы выйти на следующий уровень дхармы, нужно свыкнуться с мыслью, что вы будете брать плату за свой труд. Тогда люди начнут больше ценить вашу энергию, и вы сможете эффективнее использовать своё время и сосредоточиться исключительно над дхармой. Если работать бесплатно, это никому не поможет, разве что вы чувствуете, что в этом ваше призвание или работаете с бедными слоями населения, которым ваши услуги не по карману. Дхарма это не только то, чем вы занимаетесь, но и то, как вы это делаете. Глядя на людей, занятых каким-либо делом, многие боятся, что им не хватит места, если они решат реализовывать свою дхарму. Представьте, если бы все писатели рассуждали так: "Ох, в мире и без меня полно писателей, этот рынок занят". Кучей которые учат людей любить себя, действительно очень много, но и людей, которые хотят научиться любить себя, тоже много. Один человек не решит все мировые проблемы, но каждый может послужить уникальной группе людей, с которыми у него лучше всего налажен контакт. Два человека могут выразить одну и ту же мысль, но то, как они говорят об этом, с каким настроем, не будет одинаковым. Учитель может сказать: "Медитировать нужно для улучшения памяти". Активист скажет: "Мы медитируем ради мира во всём мире". Оба продвигают одну и ту же идею, но движет ими разные мотивации. Вот почему дхарма не то, что вы делаете, а то, почему и как вы это делаете. Мы разберём архетипы дхармы в главе 6. В разные жизненные периоды могут активизироваться различные архетипы, существующие во внутреннем мире. Человек воплощает архетип, пока тот не прекращает быть ему полезным. Так, рождение ребёнка может активировать архетип родителя, но по достижении ребёнком определённого возраста этот архетип перестаёт быть для родителя ведущим. Дхарма ваше космическое воплощение. В рамках Дхармы можно избрать миллион разных занятий. Вы полностью свободны выбирать, как проявится ваша Дхарма. Она всегда будет уникальным проявлением вашей сути, того, чем можете стать только вы и никто другой. Вот почему так важно не сравнивать себя с окружающими и не говорить: "Ну вот, Моя дхарма уже занита. Да нет же, никто не может сделать то, что уже предназначено вам. Так, как это сделаете вы? В мире миллионов учителей йоги, но преподают все по-разному. Миллион актёров, и все они неповторимы. Мы можем многократно произносить одну и ту же речь, петь ту же песню или играть ту же роль, но исполнение каждый раз будет разным. Многие из нас тут же бросаются искать примеры карьеры в социальных сетях или решать, что же из этого может стать их тхармой. Представьте, ничего. Другой человек не может быть примером тхармы, потому что он не вы. Могут быть люди, которые вас вдохновляют, но человек привносит в любой вид деятельности свой уникальный энергетический почерк, и в вашем исполнении та же работа будет выглядеть иначе. Быть воплощением дхармы не значит всем нравиться. Люди вообще не рождены для того, чтобы быть для всех приятными. Не могут они и всем услужить. Нам стоит сосредоточиться на тех, кому наши усилия откликаются и служить им прежде всего. Чтобы свои люди нас нашли, нам надо говорить на своём языке. Если всё, что я написала до этого, вам близко, значит вы Мой человек. Если вы любите древнюю мудрость и хип-хоп 2000-х, вы мой человек. Если любите петь мантры и иногда материтесь, вы мой человек. Если вы ужаснулись тому, что звучит в этой аудиокниге и хотите потребовать деньги назад, вы не мой человек. И это нормально. Надеюсь, деньги вам вернут. Когда мы пытаемся говорить так, чтобы друзья с свекровью принимали нас всерьёз, это звучит неестественно. Нужно быть собой, и иногда это значит быть конфликтным. Некоторых это оттолкнёт, но привлечёт тех, кто с вами на одной волне. Сам себе гуру. В утробе матери нам были известны все тайны жизни. Тогда мы ещё помнили свои прошлые жизни, знали о собственных способностях и суперсилах. Потом родились и обо всём забыли. Что поделать, это часть сделки. Секрет в том, чтобы вспомнить, кем мы являемся на самом деле. В душе вы уже знаете свою дхарму, но это знание обрасло наслоениями страха, суждений, неуверенности и сомнений, поэтому вы и забыли. Вы как лев, выросший в неволе, но всё равно умеющий рычать, охотиться и выживать в дикой природе, потому что такова его биология. Вы, как Симба, до появления Малы. И вот вы отправляетесь на поиск ответов, которые уже внутри. Вы начинаете поиски Дхармы, потому что душа пытается пробудить вас. подсказать, где ваш адхарма, не сможет ни один карьерный коуч, ни один гуру, психотерапевт и педагог. Они смогут лишь задавать вопросы, которые помогут вам вспомнить. В процессе вспоминания и накопления опыта вы становитесь тем, кто вы есть. Адхарма даётся вам при рождении, но опыт, который вы накапливаете на пути к ней, готовит вас стать её воплощением. Дети Лучше слышат зов своей души, чем взрослые. Они не боятся быть собой и не колеблются, поют, играют, творят, задают вопросы, учатся. Но в какой-то момент нам говорят, что учёба это процесс запоминания конкретной информации, которая может быть нам не интересна и не важна. Нас учат, что для достижения успеха необходимо забить голову датами, случайными фактами, делением в столбик. хотя всё это для отхармы не имеет никакого значения. Так заканчивается естественный процесс обучения и прекращается наше развитие. Мы усваиваем, что для достижения успеха в жизни надо сидеть тихо и не высовываться, тогда учитель наградит нас золотой звёздочкой. Мы отдаём свою силу, как отдаём любопытство, и меняем любовь к учёнию на страх неудачи. Вот почему школу называют учреждением. Она учит нас быть роботами и подчиняться требованиям корпоративного мира. Её придумали, чтобы воспитывать рядовых рабочих, а не лидеров. История образовательной системы показывает, что государственные школы создавались исходя из потребностей промышленной революции. нужны были люди, готовые работать полный день на низкооплачиваемых фабричных должностях, не задавая вопросов и не выдвигая требований. Это не образование, и, если быть честным и до конца, именно система школьного образования является основной причиной того, что большинство людей не подозревают о своём истинном предназначении. Чтобы преуспевать в учёбе, Ребёнку приходится отсекать от себя большой кусок интуитивных и творческих способностей, а ведь именно благодаря им человек творит чудеса. Но не всё так плохо. Эти способности можно вернуть, активно работая над собой. Я тоже продукт системы государственного образования, и мне удалось наладить связь с интуитивной мудростью, обитающей внутри меня. В этой книге я расскажу, как избавиться от заложенной в школе программы и восстановить утраченное. Сначала нужно разусвоить всю ложь, которую мы усвоили. Это может быть очень страшно, но вы освободите свой разум. Всю жизнь нас кидали как мячик, от родителей к учителям, от профессоров к начальникам, и везе мы искали чужого одобрения и указа. Мы привыкли, что вышестоящие приказывают нам, что делать дальше. А ведь они лишь повторяют то, чему учили их. Нас приучили жить по правилам, но кто их придумал? Людьми движет страх, а нужно вновь следовать тем указаниям, которые исходят из нас самих. Свыкнитесь с мыслью, что это нормально не знать, что вы делаете. Поиск дхармы похож на свободное падение, когда не знаешь, приземлишься на пуховую перину или на бетонную плиту, но веришь, что всё же на перину. Если вы в замешательстве, значит вы на верном пути. Растерянность и незнание плодородная почва для возможностей. Эти состояния гораздо более возвышенны, чем апатия или уверенность, что вы идёте к правильной цели, хотя на самом деле это не так. Лучше не знать, куда идёшь, чем знать, что идёшь не туда. Мне раньше говорили, что я разбрасываюсь, потому что я всё время пробовала новое, но потом я стала называть это по-другому. Я не разбрасывалась, я следовала своему любопытству. Когда вы преобразуете растерянность в любопытство, перед вами открывается целый мир новых возможностей. Можно сказать, что вы проводите разведку на территории, где может быть зарыта ваша правда. Большинство людей так боятся временного незнания, что соглашаются на вечное неверное знание. Они соглашаются на привычную безопасную работу, лишь бы не задумываться, что в жизни может быть что-то более интересное. Разведка незнакомой территории представляется делом слишком пугающим. Лучше притвориться, что никаких незнакомых территорий не существует. Но на определённом уровне сознания однажды этот самообман начинает причинять массу неудобств, и человек захлёбывается в безопасных знакомых водах. Тогда у него не остаётся другого выбора, кроме как стать свободным. Отдавшись неизвестности, он открывает дорогу истинному пониманию. Единственный способ познать Не знать. Конечно, современный человек предпочёл бы двенадцатиступенчатую программу, которая привела бы его к счастью, изобилию, знанию смысла жизни, любви, сексуальной удовлетворённости и плоскому животу, и стоило бы это всё не дороже девяносто девяти долларов девяносто девяти центов. Но с Драхмой этот номер не пройдёт. Никто не может гарантировать достижение цели, потому что никто не знает, где она, цель. Это можете выяснить только вы в процессе поисков. Каждый шаг на этом пути важен и предвосхищает следующий. Перескочить через уровень нельзя. Лишь опыт открывает возможности. Мы хотим добиться успеха, но не понимаем, что успех является результатом долгого процесса движения к цели. Путь к тхарме выступает уникальной для каждого человека подготовкой к её воплощению. Жизнь в соответствии с дхармой нехоженые территории, потому что требует редкой смелости и упорства. Но на определённом уровне сознания этого нельзя не хотеть. Дхарма мелькает на задорках сознания и заявляет о себе всё громче, пока человек не скажет: "Да". Мы можем отвлекаться на повседневные дела, но жизнь без дхармы, как пища без соли. Даже если с обретением дхармы у вас останется меньше времени на развлечения, она принесёт вам гораздо более глубокое счастье, чем день на пляже или воскресный обед. Дхарма настоящая радость. Это не значит, что вам больше не захочется заниматься ничем другим, но это другое станет не приоритетным. Вы будете воспринимать свои развлечения как что-то, что даёт вам энергию, чтобы потом вы направили её на воплощение дхармы, а не наоборот. Порой сложнее всего дистанцироваться от дхармы и вернуться к нормальной жизни, потому что деятельность, связанная с дхармой, очень увлекает. Когда вы не можете оторваться от своего рабочего ноутбука, находясь в потоке, знаете, вы нашли свою дхарму. Дхарма Это лучше любого наркотика, любого танца, любого свидания. Из-за неё вы можете потерять сон. Вы будете готовы посвящать этому делу всё своё свободное время. Если вы считаете минуты до конца, это не ваша тарма. Если вы даже не осознали, что прошли часы, это ваша тарма. Если вам хотелось бы заняться чем-то другим, это не ваша тарма. Если вы ставите это дело превыше всего остального, это ваша Дхарма. Дхарму можно сравнить с новорождённым. Младенцы плачут, кричат, срыгивают, пачкают подгузники и не дают спать по ночам. С ними не всегда легко, весело и радостно. Да что уж там, часто с ними очень тяжело. Но мы любим своих детей больше всего на свете и готовы ради них не спать всю ночь и проводить с ними каждую минуту днём. мы ставим их в центр вселенной. По ощущениям это очень похоже на тхарму. Улыбка ребёнка подобна очередной вехе, пройденной на пути тхармы. Каждое новое свершение наполняет нас такой гордостью, что мы понимаем, все мучения были не зря. Мы понимаем, что создали нечто большее, чем мы сами. Когда рептильный мозг мутит воду. Наш мозг состоит из двух частей: примитивного мозга, заточенного на выживание, и более высокоразвитого, отвечающего за абстрактное мышление. На самом деле из трёх есть ещё лимбический мозг или так называемый мозг млекопитающих, отвечает за чувства. Примитивный мозг называют ещё рептильным. Благодаря этой части мозга человечество ещё не вымерло. Рептильный мозг всегда настороже и бдит, чтобы в любой ситуации что-то не пошло не так. Именно из-за рептильного мозга вы весь отпуск переживаете по поводу письма с работы. Он сосредоточен на вероятных сложностях, так как воспринимает их как угрозу выживанию. Поэтому люди увидев одну тучку на ясном голубом небе, будут тревожиться и накручивать себя, раздувая её до размеров грозы. Задача рептильного мозга обеспечивать безопасность. И он считает, что безопасное это привычное. Поэтому всегда будет отдавать предпочтение ситуациям, когда ничего не меняется. Более высокоразвитый мозг, префронтальная кора отвечает за такие процессы, как ощущение общности, радость, самовыражение и блаженство. Этой части мозга, ваш адхармы хорошо известно, но он действует на более тонком уровне по сравнению с примитивным мозгом, поэтому рас слышать его шёпот не так-то просто. Большинство людей используют всего 5% мощности этого высокоразвитого мозга. Рептильный мозг закрыл нам к нему доступ и вынуждает руководствоваться стремлением к выживанию, а не стремлением к дхарме. Высокоразвитый мозг видит картину в целом. Он знает, что если вы будете следовать своему высшему предназначению, то не только будете в безопасности, но и сами реализуетесь. Он знает, что на землю выявились не просто так, и всё в мире божественным образом связано. Чтобы научиться слушать высокоразвитый мозг, нужно довериться ему. Практика медитации, занятия йогой и танцами, гонг медитация, дыхательные упражнения все эти практики можно использовать для улучшения функций префронтальной коры. Чем более развитым будет этот отдел мозга, тем яснее станет ваше восприятие мира. Например, случалось ли вам ложиться спать, тревожись из-за ситуации, а проснувшись понять, что вы не испытываете никаких отрицательных эмоций. Ситуация не изменилась, изменилось ваше восприятие. Когда вы спите, все условности ума отпадают, и он возвращается в исходную точку, а это любовь и сострадание. Вот почему по утрам мы встаём и чувствуем себя чистым листом бумаги. На этом листе можно нарисовать сегодняшний шедевр или заморать его вчерашними мыслями. Большинство людей определяют цель своей жизни, руководствуясь рептильным мозгом, и зацикливаются на страхах вместо того, чтобы видеть возможности. Рептильный мозг твердит: "А что если у меня не получится?" Он никогда не скажет вам: Представь, что было бы, если бы у тебя получилось. Рептильный мозг хочет, чтобы вы занимались рутинной, монотонной работой, вели однообразную жизнь и выжили. Даже если такая жизнь не отвечает вашему высшему предназначению, она гарантирует безопасность. Если рептильный мозг возьмет свое, считайте, вы всю жизнь присидели в детской, где родители кормили вас с ложечки. Желание иметь гарантии безопасности это присущее нам людям желание контролировать, которое в действительности ограничивает наши возможности. Поддаваясь ему, мы отказываемся от возможности быть творцом своей судьбы наряду со Вселенной. Дхарма не туристический маршрут, по которому кроме вас идут ещё тысячи. Для того, чтобы реализовать её, Придётся сойти с протоптанного маршрута и углубиться в джунгли, где вы будете сами шаг за шагом прокладывать новую тропу. Шёпот высокоразвитого мозга вот что побуждает нас стряхнуть кокон и превратиться в бабочку, пусть даже этот процесс сопряжён с дискомфортом и неопределённостью. Ваш высший мозг знает, что ждёт по ту сторону это свобода. самовыражение, обретение смысла. Но рептильному мозгу нужны карты, рекомендации, стопроцентная гарантия возврата средств и туристическая страховка, иначе он в путешествие не отправится. Чем больше вы открываетесь неизвестности, тем легче будет реализовывать свою дхарму, потому что дхарма создается в процессе поисков истинных, и определяется пройденным маршрутом. Тхарма подобна закату, который изменяется ежеминутно, окрашивая небо в разные цвета. При этом он всегда идеален. Одна совершенная форма сменяет другую. Подобно тому, как радужный закат постоянно трансформируется, тхарма ежесекундно демонстрирует нам свою божественную красоту. Мы выросли в обществе которая стремилась подготовить нас ко всему, но к дхарме нельзя подготовиться. И она не находится сразу, но семя дхармы зреет в уме и прорастает деревом, которое даст плоды, если поливать его мыслями и действием. Путь к дхарме. К какому занятию вы испытываете склонность? Как это характеризует вашу энергию? Какие занятия нравились вам в детстве? Как это вас характеризует? Изменились ли ваши склонности с возрастом? Каков ваш энергетический резонанс? Когда человек повышает свой уровень сознания, он начинает излучать более тонкие энергетические вибрации, и окружающие это чувствуют. Я называю это «святой». вибрационным эффектом домино. Энергией и поступками человек, живущий на высоких вибрациях, создает естественный резонанс в своем окружении. То же самое делает и человек, живущий на низких вибрациях. Приведу два примера. Пример первый. Вы просыпаетесь утром, медитируете, завариваете чай и идете на работу. Пример первый. Коллега забывает сдать вам вовремя работу, но вы не выходите из себя, а улыбаетесь и говорите: "Ничего страшного, пришлёшь потом, когда сможешь". Коллега возвращается за свой стол с чувством облегчения и благодарности за ваше понимание. Находясь в состоянии высоких вибраций, он приглашает на обед новенькую девушку из офиса. Она так рада, что с ней кто-то заговорил, что приходит домой и рассказывает своему парню, что в офисе все очень дружелюбны. Парень переживал, понравится ли девушке на новом рабочем месте. Услышав её рассказ, он испытывает облегчение, напряжение уходит. Когда вечером он звонит матери, ему удаётся поговорить с ней с сочувствием и любовью. Мать чувствует сопереживание со стороны сына, и это сразу улучшает настроение и ей, и запускает процесс исцеления. В итоге она живёт дольше и проживает свои дни более радостно, а всё потому, что утром вы не сорвались на коллегу. Чувствуете, какая глубокая взаимосвязь. Пример второй. Вы просыпаетесь утром, испугавшись, что не услышали будильник, выбегаете из дома не причёсанные и заходите в кофейню. Там длинная очередь. Вы ждёте и раздражаетесь. Бариста чувствует вашу энергию, когда вы бубните свой заказ, даже не отрываясь от телефона. Бариста кажется, что его не замечают, что никто не обращает на него внимания. Он раздражается и путает ваш заказ. Вы возмущены и устраиваете скандал. Это создаёт атмосферу напряжённости в кофейне, где и так все на взводе из-за длинной очереди. Все посетители начинают нервничать. И каждый уходит оттуда, получив дополнительную порцию стресса и несёт этот стресс на своё рабочее место. На работе вы срываетесь на коллегу, который должен был накануне сдать работу. Новенькую никто не приглашает на обед, она приходит домой в слезах, её парень из-за этого резко разговаривает по телефону с матерью. Здоровье матери ухудшается, сокращается продолжительность её жизни. Тот же эффект «домино» повторяется в офисах по всему городу. Вот два разных сценария, и к обоим вы приложили руку хоть и косвенно. Мы всегда ответственны за вибрации, которые несём. Позитивные вибрации создают мир, полный единорогов, радуг, радости и смеха. Негативные вибрации разрастаются как смог, окутывая всех вокруг печалью, одиночеством и пустотой. Какой резонанс вы вызовете в окружающих? Всё зависит от вас. Вы и ваша Дхарма. Подходите ли вы друг к другу? Вам наверняка уже хочется узнать, какая она, ваша Дхарма. Я это чувствую. Но подходите ли вы друг к другу по уровню вибраций? Это знаете только вы. Представьте, что ваша Дхарма — человек из соцсетей, с которым вы очень хотите подружиться в реальной жизни. Если бы этот человек пришёл к вам в гости, и вы стали бы жаловаться, как вас бесит ваша жизнь, как ничего у вас никогда не получается, и вы, наверное, самый большой дурак на земле, потому что именно в вашей жизни всё не так, захотел бы ваш новый знакомый остаться на ужин. Нам нравится находиться в обществе людей с высокими вибрациями, и для начала неплохо бы самому стать таким человеком. то же самое с тхармой. Она не захочет открываться вам, если вы будете ныть обо всём плохом, случившимся за день. Она придёт тогда, когда вы перейдёте к позитивным действиям. Воплотить тхарму могут только те, кто находится со своей тхармой на одной энергетической частоте. Даже если вы знаете, в чём ваше предназначение, Вы не сможете выполнить его, если находитесь на слишком низком для этого уровне вибраций. Говоря простым языком, если вы чувствуете себя хуже некуда, хорошо работать не получится. Сначала придётся позаботиться о своём энергетическом состоянии, и лишь тогда ничего не будет мешать потоку дхармы. Человека можно сравнить с радиоприёмником, который ловит невидимые частоты. Мы можем почувствовать, что что-то не так, что другой человек скрывает свои истинные намерения. Мы чувствуем это благодаря нашей способности ощущать вибрации. Бывало ли так, что вы улавливали, что у друга был плохой день просто по тональности его текстового сообщения? Встречали ли человека, с которым ощущали мгновенное родство? Случалось ли вам входить в комнату и чувствовать, что там только что повисла неловкая тишина? Или приходить домой и ощущать любовь близких или сразу же понимать, что что-то произошло? Всё это примеры того, как каждый день мы улавливаем тонкие вибрации. Все люди рождаются с высокими вибрациями. Прана жизненная сила. Новорождённого чистая и бьёт ключом. Но потом мы постепенно теряем эту естественную невинность. Мы начинаем видеть в первую очередь негатив, потому что так делают все вокруг. Жизнь человека отражение уровня его вибраций. Если вы живёте на высоких вибрациях, вам всё по плечу. Вы идёте на проломы, притворяете в жизнь все свои мечты. Всё, что бы вы ни пожелали, тут же преподносится вам на серебряном блюдечке. Вы думаете: Хочу подружиться с Элисон, и Элисон тут же присылает сообщение. Ваша жизнь череда неслучайных случайностей, и каждая подталкивает вас вперёд на пути к тхарме. Вы живёте в потоке, в крие, и такая жизнь принадлежит вам по праву рождения. Если вы живёте на низких вибрациях, происходит прямо противоположное. С каждой новой мыслью и пришествием уровень ваших вибраций снижается. Мысли и жизненные ситуации утягивают вас на дно. Такова сила вибрации. Все мы ежедневно делаем выбор, влияющий на уровень вибраций. Это может быть минутное действие: сплетни, спешка, тревога, но даже одна минута способна продолжительно влиять на весь день. Забота о своих вибрациях ключевой момент в поисках дхармы. так как находясь на дне, человек не в состоянии её выплатить. Безусловно, жизнь будет подбрасывать препятствия, способствующие временному снижению уровня вибраций, но человеку даётся возможность научиться повышать их. Мы можем превратить любое препятствие в лекарство. Это алхимия дхармы. Вам нужно найти подходящие инструменты, переносящие вас из состояния низких вибраций в состояние высоких. Танцевальная вечеринка дома, практика кундалини йоги, прогулка на природе, медитация это может быть что угодно. Одно простое действие, в котором заложена любовь к себе, всё, что нужно, чтобы изменить качество вибраций, а дальше уже только одна дорога вверх. От нас самих зависит качество наших вибраций. Плохое случается с каждым, но не все становятся плохими. Если на вашу долю выпало много трудностей, это не обрекает вас на жизнь на низких вибрациях. Напротив, те, кто пережил много трудностей, нередко понимают, как важно мыслить позитивно и повышать свои вибрации. Люди с самыми высокими вибрациями часто прожили очень трудную жизнь. Людям с самыми низкими вибрациями всё в жизни может даваться легко. Поднять вибрации в наших силах. Для этого достаточно сделать искренний комплимент, написать сообщение с благодарностью другу, научить кого-нибудь тому, что мы знаем, надеть платье, в котором чувствуешь себя красивой, помочь нуждающемуся, убраться на рабочем месте, пожертвовать время на благое дело, провести выходные на природе. Эти маленькие шаги существенно меняют общий уровень вибраций. Это способствует воплощению Дхармы. Дхарма требует от человека достижения такого уровня внутренней гармонии, о котором он прежде и думать не смел. Дхарма требует полной самоотдачи. Придётся выкладываться так, как вы никогда прежде не выкладывались, открывать в себе ресурсы о существовании которых вы не подозревали. На этом пути препятствия неизбежны, но высокое энергетическое состояние позволит преобразовать препятствия в полезный опыт. Плюс этого процесса в том, что повысив вибрации, вы будете точно знать, какое состояние соответствует низким вибрациям и как повысить их, когда равновесие нарушено. Жизнь внешняя является отражением внутренней реальности. Нет никакого извне Всё внутри. Веды первый текст, который был обретён благодаря риши, духовным мудрецам северной Индии. В нём говорится, как прожить наиболее полноценную жизнь. Веды лежат в основе йоги, аюрведы, медитации, астрологии, теории чакр и многих других духовных практик, которыми мы занимаемся сегодня. Эти тексты заложены во мне на генетическом уровне, и передавая их суть вам, я чувствую себя воплощением своих предков, происходивших из этих земель. В ведах сказано: макрокосмос подобен микрокосму. От нас зависит, начнём ли мы день с аффирмаций, утренних практик или с тревоги и стресса. Ежедневный выбор влияет на общее энергетическое состояние, а энергетическое состояние влияет на мир вокруг. Так что же вы притягиваете? Встречаются ли вам нужные люди в нужное время? Находите ли вы те самые книги, подкасты, учителей, в которых нуждается в данный момент ваша душа? Слышите ли вы голос вселенной и вливаетесь ли в поток? Если вы ответили на эти вопросы да, вы живёте в крие, в состоянии естественного потока, и ваш уровень вибраций высок. Но, может быть, вы чувствуете, что вся ваша жизнь сплошная катастрофа, с вами постоянно случается что-то плохое, и вы даже не знаете, почему вам себя даже жалко. Вы не знаете, на чём сосредоточиться в первую очередь и прокрастинируете, потому что дел слишком много, а вам кажется, что жизнь несправедлива. Если всё описанное вам подходит, вы живёте в карме, и негативные эмоции призваны напомнить вам, что нужно свернуть с этого пути и повернуться к своей истине. Одна благая мысль влечёт за собой другую. Начните с одного напоминания. Выучите всего одно танцевальное движение. Вспомните о себе хотя бы на минуту. Каждое маленькое проявление любви к себе будет приумножать высокие вибрации, и вскоре вы окажетесь на самом верху. Помните, каждую минуту мы воплощаем что-то в жизнь, а не только когда записываем свои цели и идём к ним. Вибрации, нацеленные в мир вернуться к вам в виде энергии, и шанс повысить уровень этих вибраций есть всегда. Как повысить уровень вибраций? Вы медитируйте, ищите медитацию, найди свою дхарму в главе четвёртой. Попробуйте выполнить практику воплощение дхармы из главы восьмой. Повторите аффирмации, например, я живу в соответствии со своей дхармой. Подробнее об этом в главе 8. Попробуйте технику таппинга. Научиться этому можно в главе 8. Громко, ни на кого не обращая внимания, подпевайте под исполнителям. Включите музыку и энергично подвигайтесь. Напишите список всего, за что вы благодарны. Проведите время с питомцем или любимым человеком. Позвоните другу или встретьтесь с ним. и поговорите о том, что есть в вашей жизни хорошего, не ныть. Устройте круг дхармы. В главе 9 я расскажу, как это сделать. Погуляйте на природе. Прочитайте книгу или послушайте аудиокнигу, подкаст. Посмотрите на звёзды или океан. Подставьте лицо солнышку. Посмотрите любимый диснеевский мультфильм. Высокие вибрации укажут путь к тхарме. Человек, живущий в соответствии с тхармой, энергичен и воодушевлён. Он готов заниматься своим делом бесконечно. Он не замечает, как летит время. После работы чувствует, что у него появилось больше сил, чем было до работы. Он как будто подключён к космическому каналу, через который к нему поступает энергия волшебной пыли. Есть ли такие занятия, после которых вы ощущаете прилив сил, а не упадок? Для меня это публичные выступления, танцы, запись подкастов. Есть ли такое дело, занимаясь которым, вы не замечаете, как летит время? Быть может, разговор с друзьями или поход по магазинам в поисках хороших скидок или чтение статей на тему экологии? А что просто улучшает вам настроение? Может вам нравится, когда хвалят ваше чувство юмора или вы выделяете себе один выходной, чтобы писать в дневнике. Когда кто-то говорит, что вы изменили его жизнь, или когда вы играете на музыкальном инструменте. Вибрации не лгут. Следуйте их зову. Резюме. С рождения мы находимся на дороге, ведущей к тхарме. Если отпустить управление и включить круиз-контроль, Вы войдёте в состояние крии, освобождающего действия вселенной, оно же поток. Если отвлечься и свернуть не туда, вы столкнётесь с кармой, ограничивающим действием вселенной, оно же соберись тряпка. Вселенная следит, чтобы вы не сбились с пути. Не слушайте рептильный мозг, когда тот говорит, что вы не сможете реализовать мечту. Это эго. пытается позаботиться о вашей безопасности, чтобы было скучно. Высшее я, высокоразвитый мозг знает лучше. Уважайте его, доверяйте ему, прислушивайтесь к нему, даже если вам кажется, что оно говорит ерунду и толкает вас навстречу безумию. В жизни все хотят стопроцентной гарантии безопасности, но её не существует. Повышайте уровень вибраций. Следуйте своему влечению, и дхарма откроется вам.